Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Погружаясь в транс, я был господином Вселенной, не имеющим никаких проблем, никакого беспокойства, никакой неуверенности. Но как сохранить это сознание и в то время, когда я не медитировал? Может быть, единственная возможность это повторить опыт моего отца, то есть полностью выйти из мира иллюзий. Но тогда я не смогу стать гуру и учить других. Пятилетний Амар, младший сын тёти Ривати, был одним из лучших моих учеников. Он был похож на меня в этом возрасте, и я очень его любил. Амар делал большие успехи в религиозном служении, уже сам совершал пуджю. И каждое утро приносил воду в жертву солнцу. Я учил его медитацией и мантрам, а он в свою очередь проявлял ко мне огромное уважение. Ты что-то не очень хорошо выглядишь, Раби. Я беспокоюсь о твоём здоровье, озабоченно сказала мама, когда я утром, как обычно, сел рядом с ней поговорить. Ты такой бледный и так много кашляешь. Ничего особенного, мам, уверил я её. Со мной всё в порядке. И тут сильный приступ кашля буквально согнул меня пополам. Раби Дядя Кумар обязательно покажет тебя врачу перед тем, как поедет в Англию. "Ну, мам, ничего страшного", произнёс я, переводя дыхание и чувствуя боль в груди. "Ты так кашляешь вот уже несколько недель. Я слышу это каждую ночь". "Ничего особенного, не волнуйся, мама. Все кашляют. А как ты себя сегодня чувствуешь?" Я постарался сменить тему. А пусть с, что она узнает правду. Дело в том, что уже несколько месяцев я тейкум курил. И, конечно же, все будут очень огорчены, если узнают об этом. Но привычка стала сильнее меня. Странно, что я такой строгий во всём, что касается религии, не могу бросить курить, несмотря на то, что понимал, как это вредит моему здоровью. Я уходил в поля и там в одиночестве курил одну сигарету за другой, глубоко затягиваясь. Но хуже всего было то, что мне приходилось воровать сигареты. Денег у меня было много, но я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о моей тайной привычке. Это очень беспокоило меня. В моей душе происходила битва между Рамой и Раваной, и мне казалось, что я не в силах повлиять на исход сражения. Равана побеждал, несмотря на мои пылкие молитвы Раме. В тот день Я впервые почувствовал внутреннюю пустоту, услышав знакомое приветствие "Ситарам Пандитджи". И меня беспокоил не только разговор с Нани, когда я ей солгал, но и случай, произошедший утром. Держав в одной руке латунную чашку со святой водой, я, как обычно, украсил голову коровы только что сорванным цветком и почтительно поклонился ей. Вдруг корова фыркнула, наклонила голову и бросилась на меня. Я отпрянул назад, еле увернувшись от её рогов и пустился наутёк, уронив чашку и чётки. К счастью, я ещё не отвязал корову. Верёвка натянулась и остановила её в тот момент, когда казалось, её рога вот-вот проткнут меня насквозь. Потрясённый и задыхающийся, я смотрел то на копыта, скребущие землю, то ней его большие коричневые гневные глаза на меня напал мой бог которому я верно служил в течение стольких лет когда через 2 часа после этого я шёл в школу меня всё ещё немного трясло уже не от испуга а скорее от растерянности за что я боялся Шиву Кали и других богов Но к корове всегда относился с обожанием, пасти её и заботиться о ней было для меня радостью. Я очень хорошо обращался с коровой, как и со всеми другими животными. Почему же она напала на меня? Этот вопрос ещё долго преследовал меня, и даже Гассин не мог на него ответить. Глава 7. Шива и я. Много лет назад дедушка Синг за большую плату заказал себе портрет у лучшего на острове фотографа. На портрете он сидел в позе патриарха и смотрел на всех пронизывающим взглядом. Фотографию поместили в большую дорогую раму и повесили в гостиной на самом видном месте. И каждого, кто заходил в гостиную, а пройти в любое другое место в доме можно было только через неё, сразу встречал сверлящий взгляд деда. Казалось, его глаза следили за нами всюду, куда бы мы ни шли, будто сам дух его наблюдал за тем, что происходит в доме после его смерти. Я боялся смотреть в эти глаза. Они всё время преследовали меня, и я никак не мог задобрить дух деда Синка. Он продолжал пугать нас, то громко топает, то тихо крадётся по коридору, то выбрасывает вещи из шкафов или сталкивает у нас на глазах что-нибудь со стола. Те же чувства я испытывал по отношению к Шиве, богу, которого я боялся больше всего и которому больше всего поклонялся, стремясь угодить ему. Несмотря на все мои усилия, я ощущал его возрастающее недовольство. Я старался изо всех сил повторять мантры, совершать разные ритуалы, но никак не мог добиться мира в своих отношениях с этим устрашающим Богом. Часто в медитации я оказывался один на один с Шивой, и он всегда ужасал меня. Как-то раз я бежал по двору моей тети Суминтры и напоролся босой ногой на гвоздь. В рану попала инфекция, и когда я лежал в постели с высокой температурой, никак не мог отделаться от мысли «поставь». что именно Шива направил мою ногу на этот большой гвоздь. Когда я рассказал об этом моему двоюродному брату Кришне, то выяснилось, что он меня понимает. У него тоже было подозрение, что Шива нападал на него. Как-то Кришна допоздна сидел за уроками, и вдруг его ударила невидимая рука, да так сильно, что он свалился на пол. В другой раз Кришна, Когда он лежал на кровати, его стали душить, и снова он почувствовал, что это был Шива. У меня было ещё несколько случаев, в которых, как мне казалось, был замешан Шива, но ни я, ни Кришна не понимали, почему так происходит. Гасин тоже не мог нам помочь. Он не любил разговаривать на подобные темы. Все эти таинственные события очень нервировали обитателей нашего дома. Внутри нас накапливалось нечто такое, что не укрепляло, а наоборот, разрушало отношения в семье, особенно между мной и тётей Иревати. Раньше мы были очень близки, а теперь с трудом могли выносить друг друга и иногда ссорились даже во время семейной pujи. Моя мать уже много лет была в Индии, Я устал от того, что тётя обращалась со мной так же, как со своими детьми, которых она то баловала, то наказывала в зависимости от настроения. Порой мне казалось, что под маской жизнерадостной женщины, привлекавшей в наш дом многих друзей, скрывается несчастная личность, ведь она так много страдала из-за своего мужа. Я думал, что в прошлой жизни она была мужчиной, который бил свою жену, и теперь карма заплатила ей тем же. Раньше в нашей семье религиозным лидером была тётя Ривати, но теперь, когда я подрос, мы оба претендовали на эту роль, что породило натянутость в наших отношениях. Я подозревал, что это была не просто зависть. Каждый день она проводила долгие часы в комнате для молитв, совершая пуджу, медитируя, поклоняясь богам. И у неё оставалось очень мало времени на выполнение домашних обязанностей. Это не давало ей покоя, и она изливала своё раздражение на всех нас, и особенно на меня. В свою очередь, я возмущался тем, что она пыталась взвалить на меня некоторые домашние заботы, которые я считал ниже своего достоинства. Меня не устраивало, что я должен тратить время, предназначенное для выполнения моих религиозных обязанностей, на какую-то грязную работу, которую с успехом могли делать и другие. Единственное, что я охотно соглашался делать, это пасти корову, но после того, как она на меня напала, я потерял удовольствие от этой работы и перестал поклоняться корове. Я очень беспокоился из-за того, что состояние блаженства и мира, которое я достигал в медитации, быстро разрушалось, если тётя ругала меня за что-нибудь. Вообще-то я был миролюбивым человеком, но в такие минуты взрывался и начинал грубить, защищая себя. Я начал думать, что мною иногда владел злой дух деда Синха. Бывало, что я вёл себя точно так же, как он. Когда до изнеможения хлестал плетью бетонный столб, поддерживающий веранду, а затем вдруг резко останавливался и смотрел на осепавшуюся извёстку, не понимая, что со мной происходит. Как-то раз я схватил старый кожаный ремень деда, которым он часто бил своих домашних, и несколько раз ударил им по спинам младших двоюродных сестер, после чего убежал с чувством растерянности и стыда. Эта сцена была точной копией взрывов ярости дедушки. Теперь, если я нечаянно бросал взгляд на его портрет, мне казалось, что он смеется надо мной. Я вздрагивал пыль. и быстро отворачивался. Конечно же, он преследовал нас, и не только звуком своих шагов, но и с моей помощью. Почему он выбрал меня, самого религиозного члена семьи, чтобы досаждать нам через столько лет после своей смерти? Я не находил ответа на этот вопрос. Пытаясь забыть эти случаи, я жил ради религиозных церемоний, проводившихся или в храме, или у нас дома. Когда собирались друзья и родственники, там я становился центром всеобщего внимания. Мне нравилось ходить между людьми, окропляя их святой водой или нанося на их лбы пасту из сандалового дерева. Нравилось собирать пожертвования и видеть, как медные блюда, которые я нёс, заполнялось деньгами. Но больше всего я любил сидеть рядом с алтарём, позади совершающего пуджу пандита. Я так наслаждался сильным ароматом цветочных гирлянд, украшавших мою шею. А после церемонии все низко кланялись мне и подносили подарки. Через некоторое время я с радостью заметил, что мистические силы, которые должны пробудиться с помощью йоги, начали расти и проявляться. Я знал, что только эти силы могут сделать мое будущее великим. Часто люди склонялись передо мной и чувствовали внутренний свет, когда я благословлял их. Мне тогда было всего 13 лет, но я уже совершал шаг типат, передачу энергии от Кали, богини силы, подтверждая подлинность моего призвания. Как замечательно, что я стал каналом для этой силы. Когда я был в состоянии глубокой медитации, боги становились видимыми и разговаривали со мной. Мне казалось, что они переносят меня на далёкие планеты или в миры, находящиеся в другом измерении. И только через много лет я узнал, что подобные ощущения возникали у людей под действием гипноза и ЛСД и были зарегистрированы учёными. Находясь в трансе, я чаще всего видел Шиву, и огромная кобра, обвивавшаяся вокруг его шеи, смотрела мне прямо в глаза и устрашающе шипела. Иногда я задумывался над тем, почему среди богов, с которыми я встречался, не было ни одного доброго, нежного и любящего. Но я не сомневался, что все они были настоящими, а не мифическими, как христианский Дед Мороз. В тот день, когда наконец-то вернулся дядя Диана Рин, старший сын Наны, я был вне себя от радости. Он приехал из Англии, с отличием закончив лондонский университет. После того, как дядя Кумар несколько месяцев назад уехал в Лондон, воцарившийся в доме матриарха от тети Ревати стал невыносимым. Теперь с возвращением дяди Диана Рина главой семьи снова станет мужчина. Он всегда старался, насколько это возможно, заменить мне отца. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Может быть, и моя мать когда-нибудь приедет? Она по-прежнему писала нам каждые 2-3 месяца, но по поводу возвращения там не было ничего, кроме через год. Несколько дней спустя после своего приезда дядя Диана Рин отозвал меня в сторону. «Раби, я хочу, чтобы ты благословил мою новую машину», — сказал он тихо. «Я никуда не поеду на ней без твоего благословения». Я светился от счастья. Подумать только, ведь я боялся, что он в Лондоне совсем забудет индуизм, к которому и раньше не проявлял большого интереса. Но оказалось, что это не так. Подожди немного, дядя Диана Вин. Я все сделаю и скоро вернусь. Я благословил машину, изгнав злых духов и призывая могущественных богов защитить её. Дядя Диановин дал мне за это деньги, несмотря на то, что я отказывался. В конце концов, я уступил, не желая лишать его тех преимуществ, которые получает человек, приносящий дары брамину. Тебе необходимо продолжать учиться после школы раби, сказал мне дядя Диановин. когда как-то утром мы сидели рядом с Ма. Я скоро должен был закончить школу в Махабире и думал о том, что вернусь в Дургу или поеду в большой храм в Порто в Спейне. «Раби, тебе необходимо получить высшее образование», продолжал он настойчиво, а Ма одобрительно кивала головой. «Я имею в виду университет. Нужно много учиться, чтобы уметь выражать свои мысли». Вне зависимости от того, насколько ты одарен и просветлен, ты не сможешь никого ничему научить, если не сумеешь все объяснить четко и ясно. Так же, как и глубокое знание ВЭД, тебе необходимо и общее образование. «Да, видимо, ты прав», — ответил я с неохотой, грустно опустив голову. Я так ждал, когда же закончится весь этот ужас, связанный со школой, Но то, что он говорил, было вполне логично. И я решил попытаться сдать вступительные экзамены в тот же институт на юге, где учился мой двоюродный брат Кришна. Я мог бы жить у дяди Арамчанда, которого очень любил. Его дом находился рядом с институтом. Раби идёт. К нам идёт Раби, послышался голос дяди, возвещающий о моём приезде. Было очень жарко. Обливаясь потом, я еле тащился с небольшим чемоданом от автобусной остановки к дому Рамчанда Махараджи, старшего брата моего отца. Мне нравилось приезжать к ним в гости. Его жена Даади, добродушная и гостеприимная, всегда радостно приветствовала меня. Но сейчас в ее голосе звучали тревожные нотки, и вскоре я понял причину этого беспокойства. Как только я вошел в дом, Мне в нос диудавил ужасный запах жареного мяса. Я никогда не думал, что они могут есть мясо. Какое разочарование. А мы не знали, что ты приедешь сегодня, сказал дядя Рамчанд, стараясь скрыть своё смущение. Я хотел преподнести вам сюрприз. Я не знал, в какую сторону смотреть. остра чувствуя, как ему тяжело, какой стыд брамин, который ест мясо. И причём, как я думал, такой религиозный, дядя попытался начать общий разговор и спросил, как здоровье ма, какие новости в семье, но я отвечал холодно и в конце концов беседа заглохла. Зная, о чём я думаю, дядя Рамченд попытался оправдаться. Раби, а ты знаешь, почему христиане Едят мяса, спросил он. Этот вопрос показался мне очень странным. Какая разница, что там придумали христиане, чтобы оправдать свои преступления против моего бога коровы? Я покачал головой, не в силах говорить о от отвращении. Как я жалел о том, что решил доставить ему удовольствие своим неожиданным визитом. Бог опустил с неба большое-большое полотно, на котором были разные животные. "А ты откуда это знаешь?" спросил я. "Из Библии, христианской книги. Ты что читал её?" "Нет, сам не читал, но мне говорили". И что же случилось с большим-большим полотном? Я становился всё более рассерженным и разочарованным. Именно за то, что Мать читала эту книгу, дедушка сбросил её с лестницы. Книга христиан, книга тех, кто ест коров. И это брат моего отца. В ней было много всяких животных. И ты знаешь, что Бог сказал Петру? Он сказал, чтобы Пётр убил и съел их столько, сколько пожелает. Торжественно провозгласил дядя Рамчанд, как будто он привёл неоспоримое доказательство в оправдание запаху насилия и смерти в своём доме. "Может быть", резко ответил я. "Но он же не сказал это тебе. Ну, мы делаем это во имя Кали. Пандиты в знаменитом храме Кали в Калькутте каждое утро убивают по 16 коз, но брамины не едят их", сурово напомнил я. Весь день я не притрагивался ни к чему на их столе. Сам запах мяса отравлял воздух во всём доме. Меня всегда уважали за мои принципы, которым я не изменял. Я даже не ел ни хлеба, ни печенья, если при их приготовлении использовались яйца. И дядя Рамчанд знал это. Раньше мне нравилось разговаривать с ним на самые разные темы, а сейчас мы сидели в неприятном молчании, изредка прерываемым короткими неловкими фразами Тётя старалась не попадаться мне на глаза. В конце концов дядя Рамченд предложил пойти прогуляться и посмотреть на голландский нефтяной танкер, который вчера прибыл в порт. Я с радостью согласился, так как появился повод уйти из этого дома с его отвратительным запахом. Танкер был очень большой и красивый. Мы наблюдали, как он медленно погружается в воду, пометь едва того, как огромные насосы перекачивали в него нефть с нескольких барж. Недалеко от нас на пристани выгружали контейнеры, длинные стелы кранов взмывали ввысь, а лебёдки пронзительно скрежетали. Портовые грузчики с обнажёнными потными спинами трудились под лучами безжалостного солнца. Мне всегда очень нравилось бывать в порту. Его бурная жизнь приводила меня в восхищение, а загадочные названия судов манили в далекие края в экзотические страны. Дядя Рамчанд тоже любил порт. Незаметно напряженность между нами куда-то исчезла, и мы стали непринужденно разговаривать о моих планах на будущее и о том, что я осенью, возможно, поступлю в институт. Он был очень доволен и заверил меня, что я принимаю верные решения, такое, которое одобрил бы мой отец». А почему на этом корабле никого нет? спросил я, когда мы проходили мимо старого грузового судна, которое оказалось безлюдным. Правда, странно, задумчиво произнёс дядя, рассматривая корабль. Я увидел канат, привязанный к высокой мачте, и, схватившись за него, проверил, выдержит ли он мой вес. Мне показалось, что даже несколько тонн были бы ему нипочём. Я разбежался, взлетел в воздух, И стал раскачиваться, взмывая ввысь и опускаясь к самой земле. "Смотри, я прямо как Тарзан", закричал я, а дядя Рамчан весело смеялся. И вдруг, когда я был в самой верхней точке, канат оторвался от мачты. "Раби, берегись!" услышал я дядин крик ещё до того, как понял, что случилось. И вот я лечу вниз с ужасным видом, что попадаю прямо в узкий проём между бортом корабля и бетонной стеной пристани. Каким-то чудом мне удалось уцепиться за борт, и я повис в этом проёме наполовину оглушённый. Дядя Рамчанд успел вытащить меня как раз в тот момент, когда волны качнули корабль, и он ударился бортом о стену причала. "Раби, тебе не стоит испытывать судьбу", с трудом выговорил дядя Рамчанд, трясущимися губами. У меня не было сил стоять. Мы оба тупо смотрели то на канат, то на мачту, возвышавшуюся над нашими головами. Тому что произошло, не было никакого объяснения. Канат был очень прочным, и вдруг, как будто чья-то рука перерезала его. Дрожь пробежала у меня по спине от потока воспоминаний. Однажды невидимая рука столкнула меня с следующего грузовика. И я получил серьёзную травму. В другой раз что-то не давало мне оторвать ногу от дорожки, по которой двигался тяжёлый каток, раздробившей мне ступню. Вспомнились и другие, похожие случаи. И теперь, возле странного заброшенного корабля, я вновь отчетливо ощутил угрожающее присутствие шивы, которая было так хорошо мне известна. Неужели это он отвязал канат? Я попытался отбросить эту мысль, боязнь гнева Шивы, но ощущение не исчезало. За что он наказывает меня? Мы молча брели назад в дом, думая каждый о своём. Возможно, это была моя карма, связанная с прошлой жизнью. Но я почувствовал, что это несправедливо. Почему я должен нести наказание за какие-то грехи, о которых даже ничего не знал? Май, священная корова. Раби, у меня есть потрясающая новость. Я буду преподавать в королевском колледже в Порт-оф-Спейне. Почему бы тебе не поступить туда? сказал дядя Дионарин, показывая мне письмо с приглашением. Ты действительно считаешь, что я смогу учиться в таком престижном колледже? Ну, конечно. Мы будем каждое утро вместе ездить туда на машине. Ну как? Я любил дядю Дионорина. Ездить с ним это просто великолепно. У нас будет такая прекрасная возможность обо всём поговорить, и я согласился. У меня захватывал дух, когда мы ехали по широким улицам Порто-в-Спейне, мимо длинных рядов магазинов, забитых товарами, и больших домов с красными крышами, мимо огромных парков с футбольными полями и площадками для крикета, покрытыми зелёной травой. Наконец показалось величественное здание королевского колледжа. Дядя Дианавин был доволен не меньше, чем я, и всем гордо представлял меня как своего молодого племянника Бронина. Потом все собрались в большой аудитории, где директор колледжа обратился к нам с долгой и абсолютно непонятной для меня речью. Я очень редко слышал, как говорят англичане, и плохо понимал их, но из того, что сказал ректор, Я едва разобрал хотя бы одно слово. О чём он говорил? прошептал я студенту, сидевшему рядом со мной, когда ректор закончил свою речь. Он странно посмотрел на меня. Ты что, глухой? спросил он. Нет, я не глухой, но о чём он говорил? А, так, всякие инструкции и прочие вещи. А ты, наверное, с юга? откуда-нибудь из деревни. Я утвердительно кивнул и подумал, что мне было бы лучше поступить в другой институт, туда, где учится Кришна. К концу дня я уже всем сердцем желал никогда в жизни не слышать о королевском колледже. В той части острова, где я жил, почти всё население состояло из индусов, а подавляющим большинством жителей порта в Спейне были негры, и это сразу привело меня к внутреннему конфликту. Всю свою жизнь я очень неприязненно относился к неграм, потому что они ели мясо коровы. Я считал их ниже самой низкой касты. И как я смогу сидеть с этим с ними в одном классе, прикасаться к ним, играть в футбол? Но в первый же день моим предубеждениям и моей гордости была дана хорошая встряска. Негры, которых я знал в деревне, почти все были бедными или совсем нищими. Однако здесь студенты из чёрной, из коричневой, из белой кожи в основном происходили из богатых семей и гораздо лучше меня говорили по-английски. Потешаясь над моим корявым деревенским диалектом, с его неправильным произношением и плохой грамматикой, многие хихикали у меня за спиной, когда наступала моя очередь отвечать. Мне стоило огромных усилий научиться говорить правильнее, чтобы избежать насмешек. В течение следующих недель общение со многими неграми, жителями Востока, англичанами и представителями других рас бросило серьезный вызов моим религиозным убеждениям. Кастовая система являлась основой индуизма. Сам Брахма создал четыре касты из своего тела, и никакие постановления никаких правительств не могли опровергнуть касты. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. То, что написано в Ведах, а как же существовали все остальные? Ведь мир был буквально заполнен людьми, не входившими ни в какую касту. Как они могли появиться на свет? Почему в индуистских писаниях не сказано о пути спасения для них? Ясно, что с точки зрения моей религии у них не было никакой надежды. И они вовсе не собирались мне подчиняться, да и учился я хуже многих других. Там, где я жил, на меня смотрели с уважением и обожествляли. Я считал это правильным, был уверен, что я действительно бог. Но эти непросвещённые юноши из королевского колледжа обращались со мной как с равным, а порой даже и похуже. И все вопросы, которые они мне задавали, иногда в шутку, иногда всерьез, касались моей религии. А правда, что индуисты верят, будто все является Богом? Я кивнул, из-под лобья глядя на ребят разных национальностей и религий, собравшихся вокруг, чтобы поддразнить меня. Это уже становилось обычным делом. Другие индуисты... старались не ввязываться в разговор, видимо, стесняясь или опасаясь насмешек. "То есть ты считаешь, что и муха это бог, и муравей, и клоп вонючка?" взрыв хохота раздался среди собравшихся. "Вы смеётесь, потому что не понимаете," смело ответил я. "Вы видите всего лишь иллюзию, но не видите единого сущего, Брахмана. А ты, бог?" с недоверием спросил мальчик из Португалии. Я не посмел уклониться от ответа или колебаться. "Да", ответил я решительно, "как и все индуисты. Им просто нужно это осознать". "Как ты собираешься осознать то, что неверно? Ведь ты же не создавал этот мир", сказал один англичанин, который, похоже, что-то знал об индуизме. "Я слышал, что ты вегетарианец. Веришь в то, что нельзя отнимать жизнь?" Я верю в ненасилие, как Ганди. Его все уважают. Он был великим индуистом. Нельзя отнимать чужую жизнь, любую жизнь. Я не заметил в его голосе особых ноток, которые предупредили бы, что он снова пытается заманить меня в какую-то ловушку, и утвердительно кивнул. Любая жизнь священна, так говорят Веды. в войскх поддержки я посмотрел на нескольких китайских мальчиков, которые, как известно, были буддистами. Почему они не хотели это подтвердить? Я попал в затруднительное положение и очень хотел, чтобы они помогли мне сейчас, хотя я и был их противником по другим религиозным вопросам. Я уже узнал на занятиях по биологии о семи признаках жизни, и я прекрасно знал, что даже овощи соответствуют этим критериям. Следовательно, я отнимал жизнь, когда сорвал банан или манго и ел их. Я не мог найти никакого способа опровергнуть тот факт, что вегетарианцы тоже отнимают жизнь, но решил отстаивать разницу между растительной и животной жизнью. Мой противник подмигнул своим друзьям. Неужели ты не знаешь, что овощи имеют все семь признаков живого? С пресывом. Выходит, вегетарианцы тоже убивают. Я был открыл рот, чтобы попытаться объяснить разницу между животной и растительной жизнью, как услышал другой голос. А что происходит, когда ты кипятишь воду для чая? Подумая о тех миллионах бактерий, которых ты при этом убиваешь. Бедные, беспомощные маленькие животные. Вот кто они такие. А ты знаешь, что потом они могли бы оплатиться в коров или даже людей, и все весело рассмеялись. Ну и ну, он же настоящий убийца, крикнул кто-то. И не удивительно, что он такой худой, ведь он ест одни овощи. Парень, тебе просто необходимо есть мясо. Вы ничего не понимаете, отважно запротестовал я. Мои щёки пылали, и я чувствовал себя сбитым с толку. и загнанным в угол. Не пытайся смотреть на индуизм с логической или научной точки зрения. Посоветовал мне дядя Дионавин, когда мы в тот вечер ехали домой. Религия это то, во что ты решаешься верить, а не то, что ты будешь доказывать. Но истина остаётся истиной, настаивал я. Индуистские писания это истина. Большинство из того, что в них рассказывается, это чистая мифология, сказал дядя Дионарин покровительственным тоном. Ни Кришна, ни Рама никогда не существовали, а Рамаяна и Бхагавад-гита всего лишь мифы, красивые истории. Мне стало ясно, что спорить с ним бесполезно. Он никогда не интересовался религией, не занимался йогой, не встречался с богами и не мог понять то, что понимал я. Возможно, его карма не давала ему такой возможности в этой жизни. но у него будет много других жизней, в которых он познает истину, когда будет готов к этому. В тот вечер я решил попасти к корову и отвел ее под кокосовые пальмы за хижиной Гасина. Я был с ними осторожен с того дня, как одна на меня напала. Вряд ли было правильно не доверять такому великому богу, но нужно быть практичным. Этому я научился в колледже. Ясно, что невозможно буквально следовать религиозным правилам в реальной жизни, и я перестал поклоняться корове из практических соображений. Ведь нельзя одновременно поклоняться и защищаться от нападения. Но я никогда не перестану верить, что корова это бог. К тому же я считал, что для меня будет великим шагом на пути к Брахману стать в следующей жизни коровой, если не получится достичь мокши. Ведь Ты бог, правда? спросил я корову очень серьёзно. Она продолжала с большим удовольствием поглощать сочную траву, медленно её пережёвывая. Трудно было представить, что корова могла так злобно на меня напасть, но воспоминания об этом были ещё свежи. "Ну, конечно же, ты бог. Я это знаю. Неужели это не так?" подняв голову, она уставилась на меня сонными глазами. продолжая жевать свою жвачку. Глава девятая. Бедный, богатый. Как-то раз я спросил дядю Диана Рина, а почему дед Синк... как быстро разбогател. Мысли об этом до сих пор не давали покоя ни мне, ни остальным, но я никогда не высказывал их вслух. В тот вечер мы стояли на веранде и наслаждались видом ярко освещённых домов. Похоже, что каждая индуистская семья соревновалась с соседями в том, кто сможет зажечь больше дий во время ежегодного праздника Дивали. Пандиты говорят, что золото ему дали духи. тихо ответил дядя Дионидин. Действительно, этому трудно найти какое-либо логическое объяснение. Конечно же, дедушка много работал. И хотя он был из высокой касты кшатриев, работать начал ещё ребёнком, косил траву для фермы за 10 центов в день. Потом он каким-то образом купил у одного китайца хибаргу за 50 долларов и там начал заниматься ювелирным делом. Сколия это Хибар, неизвестно почему сгодело в одну ночь, а после этого он стал миллионером, хотя кроме его семьи об этом долго почти никто не знал. По мере того, как сгущались сумерки, освещенные огоньки в домах, казались ещё ярче. Это было так красиво. Дивали было одним из самых моих любимых национальных праздников. Мне было особенно приятно видеть что свет в индуистских домах горел намного ярче, чем в христианских на Рождество, и не электрический, а живой свет маленьких лампадок. Да и мерцали на подоконниках, столах, на перелах веранд и ступеньках лестниц, и каждая в честь Лакшни, богини богатства и процветания. Дядя Деонарин сказал, что, Дедушка всегда совершал на диване особую пуджу для Лакшми два раза в день в одиночестве перед своим большим железным сейфом. Он также выполнял в своей комнате и другие мистические обряды, но никому не позволял наблюдать за этим. А как ты думаешь, это Лакшми сделала его таким богатым или духи, спросил я? Наш семейный пандит периодически проходил по всем комнатам дома за жонны Деи, поклоняясь дому и его духам, особенно духу деда, который его построил. Он торжественно три раза обводил Деи, портрет деда Синха, висевший в гостиной. Мы почитали духов так же, как и богов, и порой даже не могли определить разницу между ними. Какая разница, как это называть? «Во Вселенной есть только одна сила», — я важно кивнул, — «да, есть только одна реальность, Брахман. Все остальное — это иллюзия, Майя». Мы молча смотрели на огни. Можно было даже почувствовать присутствие Лакшми и то, что она довольна. Но я хотел задать еще один вопрос, и поэтому нарушил тишину. «Во Вселенной есть только одна сила». Говорят, что те же духи, которые охраняли богатство, убили деда до того, как он смог его потратить. Я не понимаю этого. А что ты думаешь? Дядя Денарин ничего не отвечал несколько минут. Я ждал с нетерпением. Но когда он наконец-то прервал молчание, можно было понять по его голосу, что говорить ему не легко. Я не знаю. Каждый раз, когда наступает Дивали, я думаю о богатстве моего отца, которое появилось таинственным образом и таинственно скрылось так, что никто из нас не способен его отыскать, и о его преждевременной смерти. Я не люблю говорить об этом, тихо добавил он и ушёл в дом. Я еще долго оставался на веранде и смотрел на это великолепное зрелище, восхищаясь массой горящих дэй и размышляя над тайнами множества духов, богов и о единой реальности. конец второй кассеты